Под утро, когда я именно конец заснула, Бред достал газету из кармана куртки. На сей раз листок был всего один и датировался 10 июля. Газета месячной давности, бог знает, где Карло её купил. Вероятно, съездил в Оетривер, и увиденное там в копии с прочитанным в газете натолкнуло на отчаянное решение. Лекарств в доме хватало, поэтому исполнить задуманное труда не составило. Олгас не прочел статью сразу не только из-за страха, но и из-за фаталистической уверенности в том, что суть написанного ему уже известна, новыми окажутся лишь детали. Чикаго на коленях. Вампирский вирус достиг восточного побережья. Миллионы погибших. Границы карантинной зоны сдвигаются до центрального Гайо. Калифорния выходит из союза, решив защищаться собственными силами. Индия пугает ядерным оружием, грозит нанести ограниченный удар по Пакистану. Вашингтон, 10 июля. Президент Хиллс приказал вооружённым силам США покинуть Чикаго из-за больших потерь, которые армия и национальная гвардия понесли сегодня ночью в результате массового наступления вирусных носителей. Мы потеряли 3 по величине город, говорится в письменном заявлении президента. «Сегодня вся страна молится за жителей Чикаго и смельчаков, отдавших жизнь в борьбе за их спасение. Светлая память о погибших в битве за Чикаго поддержит нас в борьбе». Атака началась вечером, когда сосредоточенные в Южном Лупе войска сообщили о том, что на границе делового центра города собирается огромное полчища. «Штурм явно подготовили и тщательно спланировали», отметил генерал Карсон Уайт, командующий центральной карантинной зоной. назвав случившееся тревожным событием. Теперь линия обороны проходит по 75-й трассе от Тале до Сен-Сенати. Это наш новый Рубикон, сказал уайт во вторник утром, выступая перед журналистами. О том, что войска в панике покинули свои позиции, Оайт ничего не слышал и назвал подобные сплетни преступной безответственностью. "Защитники Чикаго самые храбрые из тех, кем я имел честь командовать", заявил генерал Новые вспышки болезней зарегистрированы на территории от Талахаси, штат Флорида, и Чарльстона, штат Южная Каролина, до Хелены, штат Монтана и Флагстафа, штат Аризона, а также на юге провинции Антарио и севере Мексики. По данным Белого дома и Центра по контролю и профилактике заболеваний, общее число погибших превысило 30 миллионов. Количество инфицированных составляет 3 миллиона. Во многих районах Сент-Луиса, которые в воскресенье покинули местные жители, сегодня полыхают пожары. Аналогичная картина наблюдается в Мемфисе, Талси и Де-Мойне. Очевидцы сообщают, что незадолго до пожара, мгновенно уничтожившего центр Сент-Луиса, над знаменитой аркой врата на запад был замечен низколетящий самолет. Однако в администрации президента никто не подтвердил, что пожары – часть общегосударственных мероприятий по дезинфекции центральные карантинные зоны. Из-за эпидемии массового бегства людей из родных городов транспортные артерии страны закупорились, а бензин стал дефицитнейшим товаром, так же как продукты питания и медикаменты, от бинтов до антибиотиков. Многие беженцы оказываются в тупике. Бежать невозможно, а порой некуда. Мы застряли здесь, как и все остальные. Посетовал Дэвид Каллахан из окрона Огайо вместе с женой и двумя маленькими детьми, доехавший до Макдоналдса в северном предместе Питтсбурга. Обычно такое путешествие занимает два часа, а в нынешних условиях растянулось на двадцать. Израсходовав почти весь бензин, Каллахан остановился на площадке отдыха в Монравилле, но обнаружил, что бензина нет, а еда в Макдоналдсе кончилась три дня назад. «Мы собирались в Джонстаун к моей матери», объяснил Каллахан, Глядя как по западной совершенно пустой полосе дороги тянется колонна из 50 единиц военной техники, но говорят, вампиры появились и там. Никто не знает, куда бежать, они повсюду. Хотя за пределами США, Канады и Мексики случаи вируса пока зарегистрированы не были, страны всего мира активно принимают меры предосторожности. Например, Италия, Франция и Испания закрыли границы. А другие европейские страны создали запасы медикаментов и запретили междугороднее движение. На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН покинула штаб-квартиру в Нью-Йорке и впервые собравшись в Гааге, приняла резолюцию о международном карантине, запрещающую судам и самолётам подходить к североамериканскому континенту ближе, чем на 200 миль. На всей территории США в церквях, мечетях и синагогах наблюдается рекордное число прихожан. На молебне собираются миллионы верующих. Бари Вутон, некогда автор бестселлеров и глава крупнейшей в стране библейской церкви Господа Иисуса Христа, а ныне мэр Хьюстона, где свирествует вирус, объявил город вратами на небеса. Вутон призвал всех хьюстонцев и беженцев из других городов собраться на местном стадионе Reliant, дабы подготовиться к восхождению на трон Господний не в чудовищной, а в человеческой постаси. Калифорния, где вирус ещё не появился, вчера вечером собралось на экстренное совещание законодательное собрание штата и единогласно приняло закон о сецессии. Таким образом, Калифорния разорвала связи с Союзом и провозгласила себя независимым государством. Первым указом Синди Шоу, бывший губернатор, а ныне президент Республики Калифорния, Распорядилась о переходе подразделений армии США и отрядов полиции, дислоцированных на территории нового государства, под командование Национальной гвардии Калифорнии. Как любая независимая нация, мы имеем право защищать себя и защитим, объявила Шоу под громогласные аплодисменты членов новоиспечённого правительства. Калифорния и калифорнийцы выстоят. В ответ на новости сокроменто Тим Ромер, пресс-секретарь президента Хьюза, заявил: "Это абсурд. Сейчас органам местного самоуправления явно не следует брать на себя ответственность за безопасность американцев. Наша позиция остаётся неизменной. Калифорния, часть Соединённых Штатов Америки. Ромер также предупредил: «Если представители полиции и Национальной гвардии Калифорнии воспрепятствуют общегосударственным дезинфекционным мероприятиям, в их отношении будут приняты самые суровые меры. Эти лица будут причислены к незаконным вражеским комбатантам», – пояснил Ромер. «Не поддавайтесь на провокацию». К среде независимость Калифорнии признали Ватикан, правительство Швейцарии, Финляндии и республики Палау. островного государства в западной части Тихого океана. После вывода американских войск из Южной Азии премьер-министр Индии в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие против боевиков в Восточном Пакистане. «Сейчас самое время остановить распространение исламского экстремизма», заявил премьер-министр Сурья Шмитра, мировому жандарму не до нас. «Ну вот», – подумал Олгост, – «неизбежное случилось». На память пришло выражение «не в состоянии контролировать ситуацию», которое военные авиации употребляют с подтекстом «Спасайся, кто может». В мире творилось то же самое. Люди оказались не в состоянии контролировать ситуацию и спасались кто как может. Вспомнили слова Лейси «Эми ваша, позаботьтесь о ней». Поцелуй в щеку и ее последний отчаянный поступок. Она бросилась вон из машины, чтобы отвлечь кометы. Брэд теперь мысленно называл призраки «живыми кометами» и вызвать их смертельный огонь на себя. Вспомнилось, как Дуэлл вручил ключи от Лексуса, как бежал за машиной и кричал «Уезжайте! Скорее уезжайте!». Время сна и отдыха осталось позади. Олгас собирался просидеть у двери всю ночь с револьвером Карла в одной руке и Спрингфилдом в другой. Ночь выдалась холодная, температура упала до плюс десяти по Цельсию, и сразу по возвращении из магазина Олгаст растопил печь. Он сложил газету в четверо, потом в восемь раз, потом в шестнадцать, бросил газетный квадратик в раскрытую дверцу печи и стал смотреть, как быстро огонь пожирает бумагу.